Глава 30. Зоя попыталась успокоиться. Она решила, что больше не будет заниматься тем, что могло бы заставить ее нервничать. Сейчас у нее более ответственная задача. Она должна родить здорового ребенка, и возраст у нее уже более-менее солидный. Через четыре месяца уже 51 год. Зоя даже улыбнулась сама себе. «Пятьдесят один год, а туда же, беременная». Интересно, как отнесётся шеф и сотрудники к такой новости. Но потом она занялась документацией, которая по плану должна была сделана ещё с утра. Любила Зоя во всём порядок. Таня с Сергеем пришли с задания, и девушка сразу подсела к Зое пить чай. "Ну вы молодец, всем фору даёте", хихикнула Таня. А Зоя ответила, что это не сложно, а вот Таня тоже скоро выйдет замуж. так пусть поторопится, чтобы не по залету. Короче, подковырнули ласково друг друга и успокоились. Зоя понимала, что Тане хочется показать, что она знает, но и знала то, что Таня лишнего никогда не болтнет. Ее роман с Сергеем уже не был секретом Полишинеля, и агентство очень радовалось за эту пару. Шефа не было, он приехал к концу дня. Видно было, что он немного расстроенный. Зоя, не дожидаясь команды, пошла готовить ему кофе. «Зоя Николаевна, что там у вас с Инной?» спросил он, когда она зашла к нему. «У меня ничего, просто я больше там не работаю. Долгов у меня нет, я не оформлена в штат, так что я просто предупредила, что больше не выйду. У нас конфликт с вашей женой, я же вам говорила». «Что, Инна Викторовна в благодарность попросила вас меня уволить?» Она не настолько уж совсем глупая, ответил шеф. Но Зоя знала, что она именно это и просила. Потом он добавил, что он не собирается увольнять человека, который ему так помог, и что так не благодарят. Ну и хорошо, Николай Львович. Я знаю, что вы человек умный и порядочный. Кстати, как продвигаются ваши документы? Ведь ещё и кадры подбирать нужно. Думаю, ещё неделя и получу свидетельство. Прямо всё как по маслу идёт. Ещё раз большое спасибо. Да, шеф понимал прекрасно, что если Зоя уйдёт от него, может всё развалиться. Его дела идут прекрасно благодаря этой сотруднице. И понимал он, что у жены салон, скорее всего, будет приносить намного меньше дохода, а они так мечтали построить дом на два входа, отправить дочку учиться за границу. Эх, Инка. После работы Зоя снова возобновила прогулки домой пешком. Гимнастику свою она пересмотрела, особенно некоторые упражнения. Не хотелось, чтобы тело теряло упругость, но и боялась, чтобы не было излишнего рвенья. К врачу она записалась на начало июня. А куда спешить? Она чувствовала себя прекрасно. На оливке старалась не налегать, но вот хотелось ей попробовать устрицы. Интересно, говорят, они на любителя, но очень дорогие. Ой, вот зайти бы в какой-то ресторан и попробовать их, размышляла она. Дома она рассказала о разговоре с шефом своему уважаемому дому. Ведь о том, что она уволилась из салона, она уже сообщила ещё сегодня, когда привозила свои сумки с вещами. Зоя Николаевна, шеф у тебя очень неглупый человек. Но ну и тебе будет легче, не будешь мотаться на две работы. Давай, кушай, готовься на завтра и продолжим нашу тему. Потом начнём основное твою связь с прошлым и высшими силами, ведь у тебя сутки теперь выпадают из графика. Уважаемый дом, хочу сообщить тебе важную новость. Ты зануда, весело ответила Зоя и отправилась переодеваться. Тоже мне новость, буркнул дом. Он уже полностью смирился с тем, что Зоя перемещается к жениху, и успокоился, что она никуда не собирается сбегать. Она была действительно очень ответственной и целеустремлённой ведьмой. Он понимал, что Зоя теряет свой доход в салоне, но радовался, что для неё это не стало проблемой. А она уже ждала субботы, ждала, что Владимир снова встретит её на крыльце и внесёт в дом. И если вначале это была просто страсть, то теперь она понимала, что это действительно у неё начинается новая жизнь, совсем новая, и она уже не задумывалась, правильно ли она поступила. Силы помогают ей, ведь она отказалась в начале от всего ради обучения и принятия силы. От семьи, не поехав к дочери в гости, от свиданий и личной жизни, она добровольно приняла обязательства и выполняла их. За это силы и награждают её. В пятницу пришла Инна Викторовна к мужу она подошла к Зое и сказала примирительно ну вы погорячились немного я понимаю и я погорячилась с кем не бывает но я хотела бы чтобы вы вернулись на работу знаете клиенты спрашивают хоть и лето хотите я вас даже в штат оформлю Инна Викторовна я не буду у вас работать по словам чётко ответила Зоя давая понять что разговора на эту тему больше не может быть Но я признала, что я виновата, начала она, снова пытаясь уговорить Зою. У неё уже уволился внезапно мастер, другой заболел, и директриса чувствовала, что это только цветочки. "Я не буду у вас работать", ещё раз повторила Зоя и добавила, что она просто устала на двух работах. Инна Викторовна увидела, что дальше с Зоей разговаривать бесполезно, и пошла в кабинет к мужу. Вышла она оттуда через час, Вся в красных пятнах и даже не попрощавшись ушла. А Зои стало даже как-то легче, ведь она предвидела этот разговор с шефом, они эту тему не поднимали больше. После работы Зоя зашла в торговый центр, купила разных вкусностей и пошла домой. По дороге ей позвонил Даниил. Он спросил, может ли она продиагностировать его невесту Оксану, просто продиагностировать, а если необходимо, может и почистить. Даниил, насчёт чистки я сразу скажу, что я не могу сейчас никого чистить, а продиагностировать могу и потом, если нет проблем. Поставлю защиту это я смогу. Но завтра меня не будет в Москве. Я буду в воскресенье. Да, и в салоне я больше не работаю. Я понял вас, Зоя Николаевна. А в воскресенье часам к 12:00 сможете? Да, смогу. Позвоните мне. Она шла домой без настроения. Но не хотела она никого чистить. Не нужно ей это сейчас. Ладно, нужно посмотреть, а там видно будет. Может, это просто болезнь какая-то. Но дом ей сказал, что и лечить ей сейчас нельзя никого, особенно сложные болезни, типа онкологии или инсульта. Ты защиту на себя поставишь, а вот умеешь ли на нерождённого защиту ставить? Я не знаю, как это делается. Так что думай, что тебе дороже. Я поняла, уважаемый дом. Думаю, ты сможешь найти того, кто сможет помочь невесте моего друга. В субботу с утра она снова отправилась в Владимир, и он снова её встречал на крыльце.